Глава 30. Сегодня я ужин пропустила, как и вчера. Есть не хотелось. А еще перед глазами постоянно всплывали глаза умирающего же ребенка. Желко его до слез, Но Конюх в чем то был прав. Выживают только сильнейшие. Айрон так и не появился. Стало даже интересно, куда будущий муженёк пропал. Уснуть смогла только под утро, но спать долго мне не дали. Служанки зашли в мою комнату, как только на горизонте показались первые лучи солнца. А я с просонней не поняла, что они от меня хотят, отчего словила укоризненный взгляд. Свадебная церемония, как и коронация, должна была пройти в полдень. Меня нарядили в фиолетовое пышное платье, цвет королевства. Платье было настолько тяжелое и сковывающее, что я еле могла стоять на ногах. Мне сделали высокую прическу и свадебный макияж. Когда я увидела себя в зеркале, то не сразу поняла, кто стоит передо мной. Макияж был неяркий, но отчетливо выделял мои глаза и пухлые губы. «Красавица!» — без радости в голосе проговорила я. «Да, я еще не видела девушку красивее вас, мисс Эдвардс!» — приторно произнесла Эмили. «Что-то мне подсказывалось, что после этой церемонии обратной дороги не будет, и я теперь не смогу вернуться на свою землю». Но в душе где-то внутри все равно теплилась, пусть и маленькая, но все же еще не до конца сожжённая надежда. «Мисс Эдвардс, нужно снять ваш кулон, чтобы надеть украшения, присланные королем, проговорила служанка, смотря на драконий камень это обязательно да хорошо я сняла свой амулет и тут же почувствовала как по моей коже прошелся чуть заметный холодок а сам камень засветился белым светом убрав его в тумбу я обернулась к служанке которая помогла застегнуть на мне украшение выполненное из драгоценных камней на свадебную церемонию где меня уже ждал мой король я шла будто на эшафот рядом со мной бежала калия которую я отказалась оставлять в покоях а на плече покорно сидела птица и что-то громко чирикала И что-то мне казалось, что моя подружка недовольна. Стоило мне подойти к дверям храма, как створки разошлись, и на другом конце зала я увидела Айрна. При виде меня его брови взлетели вверх, а губ коснулась слегка заметная улыбка. «Мисс Эдвардс, пара! шепнула мне одна из служанок, которая провожала до храма, и очень осторожно, словно ступая на раскаленные угли, пошла вперед. Народу было немного, видимо, только самые приближенные к королю и парочка слуг. Идя в сторону алтаря, я считала буквально каждый шаг, и этих шагов оказалось ровно 50. «Ты прекрасно выглядишь!» Это первое, что сказал Айрон, когда я к нему подошла. «Вы тоже, Ваше Величество!» Мужчина был великолепен. На нем были черные брюки с фиолетовыми лампасами, фиолетовый мундир с золотыми нашивками. Высокий, красивый, статный, мужественный, властный. Всеми этими качествами обладал король Айрн Райн Третий. Если бы мы встретились при других обстоятельствах, я бы была не прочь пообщаться с Айрном и даже, может быть, пожелала с ним встречаться, прежде чем выйти замуж. Но все это было не в моих силах. Все слова, которые говорил священник, я пропускала мимо ушей, отвечала на положенные мне вопросы и повторяла клятву, которую я приносила своему супругу. От сказанных слов хотелось разрыдаться, плюнуть на все и сбежать, как Джулия Робертс от всех своих женихов. Но мне навряд ли такое позволили бы сделать. Взяв под локоть своего мужа, мы шли к дверям храма, чтобы отправиться на королевский пир, который был только для своих. Перед нами распахнулись двери, и я приостановилась, чтобы найти взглядом акалью которая куда-то пропала. «Мия, что случилось?» «Не могу найти волчицу!» Айрон тоже обернулся, чтобы помочь мне с поиском, шагнул обратно внутрь, оставляя меня одну, и я услышала женский скрик. Кто-то кричал мое имя, а потом летящий красный магический шар в мою сторону. Но шар не долетел до меня. Он взорвался, уже приближаясь ко мне. От взрывной волны меня отбросило, я ударилась головой об что-то твердое, а затем ушла в темноту. Дарен, вы нашли, кто это сделал?» «Да, мы поймали его на выходе из замка, но перед тем, как стражники его схватили, он зелье, и тут же у него остановилось сердце». «В чем проблема? Пусть с ним поработает некромант. Мне нужно знать, кто хотел смерти моей жене. Я никого не пощужу. Попытка убийства Мии — это попытка убийства короля». Я слышала сквозь сон разговор Айрна и генерала. Хотела проснуться и открыть свои глаза, но у меня ничего не выходило. Я даже пальцем пошевелить не могла, от отчего начинала нервничать. «А может, мне это все снится? Только вот сон какой-то уж больно реальный». «Нужно проверить Ливингстонов». Совсем тихо проговорил Айрон, а я тут же притихла и продолжила слушать. «Уже проверили. Никто из них еще не знает, что миссис Эдвардс теперь ваша жена. Вчера поймали зашифрованного вестника от младшего брата, он направлялся к королеве. Перевели. Да, ничего серьезного. Спрашивал, как дела, чтобы она держалась. Джейкоб ищет способ, как выбраться из вашего замка и сбежать. Мы отправили ему ответ, как вы говорили. Айрон зло усмехнулся. Хорошо, можешь идти. Я чувствовала, что в комнате остались только я и король. Чувствовала, как он ко мне приблизился. Его горячие сухие пальцы дотронулись до моей скулы и погладили ее. Я где-то на подсознательном уровне ощущала всю тревогу и волнение Айрона. Прости! Произнес он хриплым голосом, а я дернулась и открыла глаза. Передо мной стоял не молодой сильный мужчина, а усталый старик. Золотой загар мужчины скрылся за серой бледностью лица. Красивые фиолетовые глаза потускнели, будто бы из них выкочили жизнь. Щеки впали еще сильнее, а под глазами образовались черные круги. Айрн! проговорила я чуть слышно, и головная боль ударила с новой силой, отчего я поморщилась. Как ты? Он приблизился ко мне. «Голова болит и хочется пить». Мужчина с помощью магии соткал белый клубок дыма, который запустил в меня, а я и дернуться не успела, как этот клубок моментально впитался в мою кожу. Я почувствовала тепло, и головная боль стала уходить. А затем Айрон взмахнул рукой, и передо мной оказался стакан, наполненный водой. «Что случилось?» «Кто-то хотел убить мою королеву», — сухо произнес он и внимательно всмотрелся в мое лицо. Я была благодарна Айрону, что не утаивает от меня правду и говорит открыто. «Кто это мог быть?» «Я без понятия, но найду его, обещаю. Ты мне веришь?» «Верю». Коротко кивнула я и осмотрелась. и лежала в незнакомой мне комнате, которая была куда больше и уютнее моей. Айрон поймал мой взгляд и пояснил. «Мы в моих покоях. Теперь они наши, моя королева». От этих слов мне снова стало не по себе. «Королева». Как-то я быстро меняю титулы. Служанка, герцогиня, а теперь королева. Думать о том, что чуть недавно не стала посмертно королевой, не хотелось. «А где Аккалия?» — задала я свой вопрос. Айрон кивнул в сторону пушистого ковра, где с перевязанным боком лежала моя волчица. «Что с ней?» Я подскочила с кровати, и от резких движений закружилась голова, но я быстро нормализовала состояние и, срываясь с места, подбежала к своей волчице. Почувствовав меня, она подняла свою голову. На нее воздействовали тёмной магией, тем самым нанесли ранения, Даже мои родовые силы лекаря не смогли ее исцелить. Я не мешкая сняла с нее бинтовую повязку. Рана и правда была необычная. Кровь из нее не шла, а вот рваные края покрылись черной коркой, которая попросту не давала коже срастись. Волчица лизнула меня в руку, а я уже знала, что мне нужно делать. «Мия, что ты делаешь?» Айрон присел рядом и с непониманием смотрел за всеми моими действиями. «Не мешай!» Отмахнулась я от него и приложила руки к ране, а потом прикрыла глаза. На этот раз было куда труднее, чем в прошлый раз, когда я у озера пыталась помочь волчице. Будто бы невидимая стена стояла перед нами и не давала мне воздействовать на очаг. Вздохнув поглубже, я приложила все силы, которые только смогла в себе собрать, и мысленно представляла, как рано волчица заживает. Секунда, две, три, и меня от тела волчицы словно откинула. Я спиной упала на пол и открыла глаза. Над телом волчицы завис черный магический шар, который медленно стал исчезать, а затем просто лопнул, превращаясь в серую дымку. Я бросила взгляд, где была рана, и с облегчением выдохнула, когда увидела, что мое животное в целости. Калия радостно вскочила на лапы и подбежала ко мне и лизнула меня в лицо своим шуршавым языком, отчего я поморщилась, и почувствовала, как из моего носа струйкой стекает теплая кровь. «Ты только что ее исцелила!» Ошарашенным голосом констатировал факт Айрон и подошел ко мне. Взмах его руки, и кровь, которая стекала из носа, пропала. «Давай руку!» Мужчина помог мне подняться на ноги. «Как ты это сделала?» «Не знаю. Я только недавно узнала, что могу излечивать раны. Первый раз был совсем недавно. Я излечила акалию Так у нас с ней произошла привязка. Но я не со всеми это могу делать». «С чего ты это решила?» «Я вчера на прогулке зашла в твою конюшню, а там маленький же ребёнок. «Я хотела ему помочь, но мне ничего не вышло». Мужчина пронзительно на меня посмотрел, будто бы что-то перебирай в своей голове, думая о чем то «Мия, пошли со мной». «Куда?» «Увидишь».